3. Анчут бродил по дому, заглядывая в разные комнаты. Иржи и Берта были заняты домашними хлопотами. Александр в гараже приводил в порядок машину. После перевозки в ней десятка убитых фазанов, даже заботливо укутанных дворятским в полиэтиленую плёнку, багажник всё равно оказался полным перьев и еловых иголок. Девушек нигде видно не было. Наверное, отдыхали у себя по комнатам. Вампиры ещё не вернулись с охоты. От скуки Анчут решил спуститься в погреб. Посмотреть, какие сорта пива из запасов хозяин им ещё не опробованы. Может, даже удастся найти там редкие коллекционные бутылки, было бы любопытно взглянуть. В любом случае это занятие приинтереснее, чем просто бесцельно шататься по дому. Бес подошёл к двери под лестницей, нажал на ручку и потянул на себя. Не заперто. Он чуть спустился, прошёл через первый зал с винными бочками и оказался перед дверью в следующий. Свет он не зажигал. Не то чтобы таился, просто зрение нешеничести позволяло прекрасно видеть в темноте. остановился, прислушался, из-за двери донёсся лёгкий шорох. Что это? Мыши? Он чуть принюхался, но пахло лишь замоченным винедеревом и пылью. Запаха грузнов он не чувствовал. Впрочем, это ничего не значило. Решив, что глупо стоять просто так, он чуть потянул на себя дверь и вошёл в следующее помещение. Огляделся и никого не обнаружив, направился в тот угол, где в прошлый раз видел ящики с пивом. Осматривал запас Анчу долго и обстоятельно, на какое-то время даже выпал из реальности. Наконец его выбор остановился на ящике, на боку которого красовалась надпись: Свияны. Он чуть знал, что это пиво почти не экспортируется и попробовать его можно только в Чехии. Без достал одну банку из коробки, большая, двухлитровая, с красивой цветостой этикеткой и пластиковой крышкой сверху на горлышке. Без взвесил тяжёлую банку в руке, одобрительно хмыкнул и пробормотал: То, что нужно. Мой размерчик. Отличный выбор, раздался тихий голос у него за спиной. Он что-то подпрыгнул от неожиданности и резко обернулся. «Мэри!» – выдохнул он с облегчением. «Нельзя же так пугать! Добрый вечер!» «Добрый!» Мэри опустила глаза в пол и зарумянилась. «Ты тут в подвале живешь, что ли? Второй раз уже здесь видимся, а в доме наверху не встречались... А в доме наверху не встречались...» «Нет, конечно. Просто услышала, что здесь кто-то есть, и спустилась проверить, все ли в порядке. А это ты...» Меня тоже показалось, что я кого-то слышал в подвале. У вас, кстати, мыши водятся? Дом старый, кого здесь только нет, уклончиво ответила домовичкой и замолчала. А мы сегодня на охоту ездили. Не зная, как продолжить разговор на нейтральную тему, сказал Анчут. Это не секрет. От меня в этом доме сложно что-то утаить, тем более вы собирались очень громко. Да и как вернулись, тоже сложно было не заметить, засмеялась Мэри. Ну да, конечно. Я как-то не подумал. Это же, можно сказать, и твой дом? Мой подопечный дом, поправила она. Он чуть помолчал, лениво размышляя, как продолжить разговор, уходить не хотелось. Он засунул руку в карман, и тут его осенило. Я тебе из леса привёз сувенир. Мне? недоверчиво переспросила Мэри. Ага. Он достал из кармана и продемонстрировал ей плотно связанные между собой палочки можжевельника. Та осторожно взяла вязанку, поднесла к лицу, рассматривая, понюхала. Это можжевельник, переложенный полынью. Если бросить в камин и прочитать нужный наговор, то его дым очистит особняк от тёмной энергии и тяжёлых эмоций. Заклинание следует несколько раз упомянуть. Не учи учёную, перебил его Мэри. Я знаю, как с этим обращаться. Спасибо большое. Было очень мило с твоей стороны вспомнить в лесу и обо мне. Он чуть важно кивнул, хотя мысль отдать можжевельник Мэри пришла ему в голову только что. Собирал он его для себя, и вовсе не для очищения дома, но Мэри об этом знать не обязательно. «А ты пиво любишь?» – спросил он в домовичке. «В Чехии все пиво любят, и я не исключение», – заулыбал из Та. «Так, может, составишь мне компанию?» Он посмотрел на нее вопросительно и достал еще одну банку из картонного ящика. «Мне неудобно брать хозяйское». «А ты и не бери. Я угощаю. Мне удобно». Макс сказал, я могу пить любой алкоголь из погреба и ни в чем себя не ограничивать. Он вообще на редкость гостеприимный хозяин этот Макс, даром что вампир. Да, у него добрая душа и большое сердце, согласилась домовичка с Анчутом. Ну раз ты угощаешь, я с удовольствием составлю тебе компанию. Пойдём ко мне в каморку, покажу, как живу.